«Вы при князе?» «Чем же вы были при нем?» Возрилась на него колесфения. Степан побледнел, смешался и молчал. Он понял, что проболтался, и проболтался непоправимо. Врать теперь было бы бесполезно. Справка у любого из княжеских слуг уличит его во лжи. Надо было говорить правду. Он сполз с кресла, и опустился на колени перед колисфенией Фемистокловной. «Простите, виноват. Я не купец. Я бывший дворовый человек князя Святозарова. Вырос князем и до последнего времени служил у него камердинером. Теперь получил отпускную». В голове у него в это время почему-то мелькала мысль, что ему уже во второй раз приходится сбрасывать с себя личину купца. «Холоп, раб, и лот, да как ты смел! Вон!» — вскочила она, как разъяренная тигрица. Степан не двинулся. Он продолжал стоять на коленях, низко опустив голову. «Теперь я вольный, князь мне как друг. Денег у меня шестьдесят тысяч, все для вас, самую жизнь!» — продолжал он бессвязно бормотать. «Опять чай врешь, холоп!» Кинула она ему, неровной походкой ходя взад и вперед по приемной. «Убей меня, бог, кали вру. С этой минуты только одну правду от меня услышите!» «Чего вы на полу-то ползаете? Встаньте, садитесь!» Резко, но все же сравнительно более мягким тоном, сказала колесфения Фемистокловна. «Простите, тогда встану», — сквозь слезы проговорил он. «Хорошо, хорошо, прощаю!» Уже совершенно смягчилась она и даже подала ему руку, чтобы помочь подняться с полу. Степан послушно встал и также послушно по ее приказанию снова сел в кресло. На некоторое время наступило молчание. По глазам Мазараки видно было, что она что-то соображала. Степан Сидорович сидел, не поднимая на нее глаз. «Как же с...» «Колесфения Фемистокловна», — первый заговорил он. «Что, как же?» — спросила она. «Положите, значит, гнев на милость». «Что гнев? Гнев пустяки». «Меня рассердило то, что вы мне солгали. Ложь для меня хуже всего. Человеку, который солжет раз, я не могу уже верить, не могу уважать его». «Говорю вам перед истинным Богом, «Последний раз солгал перед вами. Отныне моя душа будет перед вами, как на ладонке», произнес жалобным голосом Степан, и, видимо, для того, чтобы придать больше вероятия своим словам, перекрестился. Колесфения Фемистокловна намолчала. «Так как же?» — снова спросил он. «Что же вы думаете делать с вашими деньгами?» Не отвечая на вопрос, как бы вскользь желая переменить разговор, сказала она. «Да вот, издумал было с вами в компании дело вести. Сами вы вечер говорили мне, что можно дело расширить, да только вам без мужчины трудно, положиться нельзя на чужого. Да-да, это правда, какие уж нынче люди, пальца в рот не клади, откусят». Я и смекнул. Ежели мой капитал да к вашей опытности прибавить, да мне для вас не чужим человеком сделаться, дело бы другое вышло. А то, что у меня деньги в укладке задарма лежат, можно сказать, мертвыми. Это, конечно, последнее дело. Капитал должен быть в обороте, приращаться, заметила она. Теперь же мне он зачем? Ведь я бабыль, один как перст, умру, все равно в казну отберут, коли полиция до подьячьей не растащат. Зачем это говорить? Вы молоды, женитесь, дети будут, им оставите. Нет, Сколисфения Фемистокловна, коли вы меня, можно сказать, оттолкнули, да так кровно обидели, ни на ком я не женюсь. В монастырь пойду и капитал туда же пожертвую, Богу, значит, отдам». В голосе Степана прозвучали решительные ноты.